Глава 9 В те времена гигантские фотографии товаров красовались на стенах домов и автобусных остановках, на крышах и асфальте, на такси и грузовиках, на мебели, в лифтах и на билетных автоматах на всех улицах города и даже за городом. Жизнь захлебывалась в океане бюстгальтеров, быстро замороженных овощей, шампуней от перхоти и бритв с тройным лезвием. Никогда еще, за всю историю человечества, У наших глаз не было столько работы. Статистики подсчитали, что каждый из нас от рождения до 18 лет видит рекламу 350 тысяч раз. Даже на лесных опушках, на околицах захолустных деревень, в глубине безлюдных долин, на вершинах снежных гор и на вагончиках фуникулеров вам лезли на глаза логотипы Кастарама, Брико-Декор, Чемпион Мидас и ярмарка одежды. Ни минуты покоя взгляду Homo Кансаматус человек, потребляющий, смесь латыни и французского. Тишина тоже оказалась на грани исчезновения. Невозможно было спастись от включенных приемников и телевизоров. Крикливые рекламные слоганы грозили врезаться даже в ваши частные телефонные разговоры. Это изобретение принадлежало компании Buges Telecom. Бесплатная связь в обмен на рекламные паузы через каждые 100 секунд. Вы только представьте, раздается звонок и полицейский сообщает вам о гибели вашего ребенка под колесами автомобиля. Вы рыдаете, а на другом конце провода веселый голосок распевает «С перекрестком, с перекрестком, будет счастье всем подросткам». Перекресток — сеть супермаркетов с широким ассортиментом товаров. Как правило, такие магазины расположены за чертой города. Лифтовая музыка звучала на каждом углу, там, где и лифтов-то не было. В лифтах высотных зданий звучит при подъемах и спусках легкая музыка. Мобильники верещали в скорых поездах, ресторанах, церквах. Даже бенедиктинские монастыри и те уступили натиску окружающей какафонии. Я это знаю доподлинно, сам проверял. Согласно все тем же исследованиям, среднестатистический житель Запада ежедневно выслушивал четыре рекламных объявлений. Человек вошел в пещеру Платона. Греческий философ описывал людей, прикованных к скале и созерцающих тень реальности на стенах темницы. Пещера Платона нашла свое воплощение в нашей действительности. Теперь она зовется телевидением. Мы смогли любоваться на голубом экране реальностью под названием «Канада Драй». Это походило на реальность, имело цвет реальности, но не было настоящей реальностью. Логос на сырых стенах нашей пещеры уступил место логотипу. Человечеству понадобилось две тысячи лет, чтобы дойти до этого. А теперь рекламная пауза. Сцена происходит на Ямайке. Трое растаманов лежат под кокосовой пальмой, их лица скрыты под дредами. Дреды, от английского «дредлок», волосы, заплетенные в мелкие косички. Они явно обкурились травкой и теперь вырубились вчистую. Их окликает темнокожая толстуха. «Эй, парни, не пора ли на работу?» Растаманы никак не реагируют. У них нет сил даже шевельнуться. Они только идиотски улыбятся и пожимают плечами, но жирная гусыня не отстаёт. «Вставайте, вставайте! Сиеста окончена! За работу, мальчики!» Видя, что троица приятелей не двигается с места, она в отчаянии трясет у них под носом баночкой Донет. При виде этого десертного шоколадного крема парни резво вскакивают на ноги и запевают песенку Боба Марли «Get up, stand up». «Поднимайся, вставай» с английского. Они танцуют на пляже, смакуя шоколадный десерт. Следует пэкшот Данет с титром Данет поднимет на ноги любого. Пэкшот. Заключительный кадр рекламного ролика с изображением продукта и указанием его торговой марки. С английского.